Глава 12 «Привет, я поздоровался с ним так, как будто видел его не единственный раз, а знал уже давным-давно. Ну, здравствуй», — ответил он, глядя на меня без особой опаски, хотя мог бы и вздрогнуть, все-таки я возник из зарослей неожиданно, а поблизости не было никого из его людей. Но если они появятся, Трофим, который оставался для нас обоих невидимым, обязательно даст знать. «У меня есть несколько вопросов». Собственно, за этим и пришел. Кстати, как зовут? Петром. Петр все же покосился вокруг, словно желая обнаружить либо своих людей, либо моих, но и только. Главное, он не стал хвататься за оружие, что обнадеживало. Ни за прислоненный к камню, на котором сидел карабин, не за пистолет в кобуре на поясе, ни за нож на другом боку. Мы вдвоем пришли. И повторяю, мне нужны всего лишь ответы на несколько вопросов. «Задавай!» — Петр залез пальцами под шляпу и почесал голову всей пятерней. «Шляпа была та же самая, в которой я видел его во время нашей предыдущей и единственной встречи — фетровая и замызганная. На ней должна быть еще ленточка вокруг тульи, но ее не было. Наверняка она у него счастливая, иначе чего это он с ней не расстается? Штаны выглядят новыми, разгрузка тоже». А шляпа выглядит так, словно ее давно уже пора выбросить без всякого сожаления. фортовая она, так сказать. Обычное дело в переполненном опасностями мире, где так много зависит от удачи. Практически у каждого что-нибудь да есть. Амулет, талисман, оберег. Называть можно как угодно, и быть может чем угодно. У меня самого, например, наган. Давно бы уже мог поменять его, ровесника царя Гороха, на что-нибудь более современное, мощное, многозарядное но не хочу и не буду. Мой наган видел ровно столько же, сколько и я. Случались моменты, когда мне только и оставалось надеяться, что он не подведет. А еще с единственным патроном в его барабане долго, недели, пришлось пробираться сквозь первозданные джунгли. И несколько раз, судорожно сжимая его рукоятку, приходилось выбирать, как поступить правильно. Прихватить с собой одну из окруживших тварей, Или все-таки пустить себе пулю в лоб, чтобы не успеть почувствовать, как их клыки рвут на части еще живого? Нет, ни за что не буду его менять. Мы с Трофимом застали Петра, одиноко сидящего на берегу и бездумно бросающего в море камешки. Хотя вряд ли бездумно, для чего-то же он от всех удалился, не для того ли, чтобы поразмышлять над чем-то в одиночестве? А камешки — это так, занятие, которое он и сам себе объяснить не может. Слава-проф оказался прав в своем предположении. Существовала база, откуда Петр и объезжает точки, где обитают добытчики Вяделя. Или собиратели, с этим еще предстояло разобраться. Как и с тем, какую все-таки ценность тот собой представляет. Найти базу оказалось легко, достаточно было проследить за уже знакомой лодкой с вершины одного из многочисленных утесов. Но перед этим нам пришлось убраться оттуда, где мы с Петром и встретились, чтобы найти другое, более или менее безопасное место, куда заглянуть можно только случайно. Убраться вовремя. Ночь задалась на удивление звездная, и нам хорошо были видны темные силуэты лодок, которые скользили по воде к нашему прежнему убежищу. «Можно задавать вопросы, — говоришь? — Ладно, начнем не с самого животрепещущего». «Как вы их называете?» — продемонстрировал я жадр. Пётр Искасов взглянул сначала на него, затем на меня и только затем ответил. «Лапти». «Чего?» После того, что пришлось увидеть и пережить в последние полгода, я почему-то считал, что меня уже трудно чем-либо удивить. Но чтобы называть жадры лаптями... Дурость какая-то! «Лапти, Игорь, лапти!» — кивнул он. «Только не спрашивая откуда это название появилось». Сам знаю, что к обуви они никаким боком не относятся, но называют их именно так, уж поверь. И больше никак, и больше никак. С другой стороны, чему тут особенно удивляться? Например, деньги. Многие ради них готовы на все. На сделки с совестью, обман, шантаж, даже убийство. Но называют их порой чрезвычайно презрительно. Филки, бабки, капуста. Тут и когнитивный диссонанс можно заработать. Готовы ради них на всё, а относятся к ним таким вот образом. Ладно, пусть будут лапти. Скажи теперь, визит прошлой ночью, я так понимаю, был организован тобой? Нет. А что ты хотел? Вы, чужаки, убили десяток наших людей, объяснив свои мотивы практически чушью. Но не могли ни Карабас, ни остальные так поступить. Для чего? Ради двух каких-то баб, будь они любыми красотками. Я вёз им смены, и они об этом знали карабас успел добыть немало вяделя заработав тем самым кучу денег неужели тот тип соврал или мне врет сейчас этот через несколько дней они оказались бы дома где смогли бы их потратить как только душа пожелает и чтобы они клюнули на двух каких то шлюх пётр я едва сдерживался ни слова больше ни слова ты мне не дорог здесь достаточно других людей которые смогут рассказать нисколько не ни меньше так что заткни пасть «Возможно, он именно того и добивался, что меня начнет колотить от злости, как трясло сейчас». «Достаточно, говоришь», — зло ощерился он. «И зря. Вначале ему необходимо было начать действовать, а уже только затем говорить, когда по его замыслу я должен был валяться мертвым у его ног». Гудрон, мой первый и единственный в этом мире наставник, утверждал. «Дистанция вытянутой руки для ножа — тут правило простое». «Нож, беги, пистолет, сближайся! Мы встанем сейчас в метре друг от друга, и сколько бы ты ни пытался выстрелить в меня, прежде чем сам я ударить тебя ножом, у тебя не получится. Даже если пистолет у тебя на боевом взводе, и тебе только остается его извлечь, неважно откуда, из кармана, из-за пазухи, из самой что ни на есть тактической кобуры, результат всегда будет одним и тем же». Петр схватился за пистолет. В айкидо множество приемов приходится на лучезапястный сустав. Знаком с ним лишь самым поверхностным образом, но слишком удобной была ситуация, чтобы не воспользоваться теми немногими навыками, которыми обладал. Главное не то, что он все же сумеет выстрелить. Черт с ним, грохотом, которым мы себя обнаружим. Главное отвести в сторону ствол. Захват прошел удачно, пистолет выпал и дальше все стало намного проще. Сбить ему дыхание ударом колена в живот, рывком за плечо развернуть и задушить треугольником прямо в стойке. Самое громкое, что случилось, это металлический звук от упавшего на гальку ТТ. Трофим вынырнул из зарослей в тот миг, когда Петр уже оседал в моих руках. «Не по плану пошло?» — шептом спросил он. «Мне только и оставалось, что согласно кивнуть». «У меня еще было множество вопросов, от ответов на которые и будут зависеть все наши дальнейшие действия. Едва ли не самый важные из них, почему они практически не опасаются нашествия. Лодки на лодках снуют туда-сюда безбоязненно, да и самих ящеров в последние дни мы не наблюдали. Но не получилось, но и останавливаться было нельзя. Забираем его с собой. Ну не на руках же его нести, сопреем». Трофим склонился над Петром и, приводя в сознание, энергично потер ему уши ладонями, пробормотав. Надеюсь, он не борцуха. Кем бы Петр ни был, но в себя пришел сразу, чтобы получить в уже пострадавшее место подложечку еще раз. Теперь от Трофима, тычком пальцев сложенных острием копья. Причины на то были. Где-то совсем недалеко послышались голоса как минимум двух человек, и мы, подхватив скрюченное тело, только и успели что скрыться в ближайших кустах. В них и притаились. Мой напарник держал ношу самого горла пленника, недвусмысленно намекая, что все звуки будут излишни. Люди приближались, голоса становились все отчетливей, и, наконец, мы смогли разобрать каждое слово. Для начала ругань одного из них, который неудачно ударился ногой о камень, потому что раздалось его оханье, затем стон, а потом солидный набор слов, сплошь из ненормативной лексики шары разуй вместо соболезнования посоветовал ему второй черт бы побрал этого бивня хрен шляться в потемках и вообще зачем его искать сам приппрется когда нагуляется не гарантированно но речь похоже шла именно о петре и еще меня позабавило что того назвали бивнем на блатном орго это слово означает придурок как выяснилось чуть позже я не ошибся Ты насчет бивня поосторожней, вдруг услышит, махом своих лишишься. Да ладно тебе, первый презрительно фыркнул. Слышал я за Петра одну тему, а вроде бы они спокойным покойным карабасом шпилевили друг с другом устраивали. Да ну, даже по голосу становилось понятно, насколько второй глубоко поражен. Вот тебе и да ну, не знаю, кто из них там был, девочка или оба по очереди, но слышал. Тот-то я смотрю, он как в воду опущенный в последнее время, после того, как карабаса не стало. «Насчет опущенного в ты в точку», — заржал его собеседник. А рядом со мной, сдерживая смех, хрюкнул Трофим. «Так что ж ты раньше молчал? Петенька наш крутого перца из себя строит, а тут вот он и что. Оно мне надо языком трепать. Буквально перед тем, как сюда отправиться, и услышал. А он, как бы там ни было, точно хлебала на сторону развернёт». «Это, получается, ты всем нашим зашквар устроил?» Похоже, его напарник возмутился. Но что было дальше, мы уже не слышали, оба они успели отойти довольно далеко. «Только бы нашу лодку не обнаружили», — обеспокоился я. «Хотя и не должны. Там берег крутой, камней полно, и в темноте по нему шляться себе дороже получится. Мы некоторое время ждали их возвращения, затем, решив, что они пошли в обход всего острова, направились к лодке». Не доходя до нее, Трофим сказал, «Игорь, сдался он нам, чтобы с собой тащить. Отойди в сторонку, я немного его подготовлю, затем спросишь обо всем, что хотел, и можно отправляться в свояси Не знаю, как именно прошла подготовка нашего языка, но некоторое время спустя Петр на все мои вопросы отвечал с готовностью и даже чересчур слова охотливо, при этом то и дело опасливо косился на Трофима. Наверняка подготовка заключалась в том, что называется «экстренным потрошением». Хотя зубы напильником Трофим вряд ли ему пилил. И напильника у него нет, и Пётр орал бы так, что сюда давно бы уже сбежались все обитатели острова, а их здесь немало, около двадцати человек. Правда, как оно там происходило, интересоваться ни за что не буду. Всё-таки хотелось бы оставить в себе что-то человеческое. Ту грань, когда, убив человека, не слишком переживаешь, Если переживаешь вообще, я переступил. Это будет следующий, и не хотелось бы переступать и ее. С другой стороны, причины могут быть самыми разными, и если передо мной встанет выбор не перейти ее или спасти жизнь тем, кто мне дорог, вряд ли сомнения будут долго меня одолевать. «Игорь, пора бы уже». Трофим не договорил, но и без того было ясно «пора уходить». Я вздохнул с сожалением, узнать еще хотелось так много, но не хотелось платить кровью, чужой, а особенно своей, что вполне может произойти, случись переполох. До ближайшего острова, где нас надежно прикроет от глаз растительность метров пятьдесят чистой воды, и пока мы ее преодолеем, у желающих с нами покончить будет достаточно времени, а небо, как назло, звездное. Уходим. Петр, как-то утробно рыкнув, обмяк. «Ну вот, еще одна смерть», — грустно подумал я, глядя, как Трофим вытирает нож об его одежду. Затем он рывком забросил тело в расселину между двух валунов, прикрытую пышным кустом. «Надежное местечко. Пока не завоняет, вряд ли найдут». Обеспокоенные голоса мы услышали, уже сидя в лодке. Пока нас прикрывал крутой склон, и чтобы увидеть нас, необходимо было высунуться с края обрыва, но стоит нам лишь немного отплыть от берега, и сразу же будем видны, как на ладони» в том случае, если наверху окажутся наблюдатели. Пока людей не было, видно, что совсем не означало, будто их нет. Мы с Трофимом, запрокинув головы и держа оружие, наготове застыли, старательно прислушиваясь к звукам ночи. Существовал еще вариант. Бросив лодку, преодолеть участок вплавь, вернее, вброд. Глубина позволяет. Все-таки увидеть торчащую над водой голову куда сложнее, чем плывущую по ней лодку. Этот вариант оставался на самый крайний случай. Море изобилует всевозможными существами, которым человеческая плоть вполне по вкусу. Но даже доберись мы до соседнего острова благополучно, дальше без лодки, пути нет. И тогда придется ждать наступления следующей ночи, после чего возвращаться назад, чтобы ей обзавестись. Не самая приятная перспектива. И потому, надеясь на лучшее, мы просто ждали. Час мы таились точно, затем все же решились. Вообще-то, исчезновение Петра не обязательно могли связать с появлением здесь людей. С ним могло произойти все, что угодно, от того, что он оступился и упал с обрыва, до того, что стал жертвой хищника. То есть, поискав его какое-то время и не найдя, они вполне могли отложить дальнейшие поиски до утра, на всякий случай выставив усиленный караул, и от врагов, и от тварей. Именно на этом и был построен весь наш расчет. Ну что, помолясь и перекрестясь? Это была еще одна фраза Грека, которую он произносил в подобных ситуациях, когда дальнейшие действия настоятельно требовали риска. Трофим пересел на весла, давая понять, что на мне остается подстраховка. Он греб медленно, стараясь не издавать ни малейшего звука. У него отлично получалось, но лодка едва ползла. До спасительных зарослей оставалось не так много, когда на краю обрыва появились фигурки людей, хорошо заметные на фоне звездного неба. Очередной обход острова или, вопреки заверениям Трофима, обнаружили тело Петра? Фигурки двигались, но вот одна из них застыла. И я до боли сжал карабин. Он нас увидел? Расстояние и освещение таково, что трудно разглядеть тот момент, когда человек вскинет оружие. И тогда малейшее промедление может стоить жизни. Стрелять на опережение... Это означало обязательно себе выдать. Возможно, он остановился всего лишь для того, чтобы оросить ближайший кустик. Но вот еще несколько грибков, и наша лодка оказалась в спасительной тени нависшего над самой водой раскидистого дерева. Стоило бы перевести дух, если бы невозможная опасность, которая грозила с его ветвей. Есть здесь хищники, которые отлично чувствуют себя в воде, но охотиться предпочитают именно таким образом — нависнув над ней в кроне какого-нибудь местного баобаба. Трофим, зная о существовании такой опасности не хуже меня, бросил весла и схватился за оружие еще перед тем, как лодка оказалась под деревом. Какое-то время мы старательно всматривались в крону, и, обнаружив что-то подозрительное, не задумываясь, начали бы стрелять, иначе если здешний тритон весом с полцентнера или еще больше обрушится в лодку и вцепится в кого-нибудь из нас, будет слишком поздно как будто бы чисто некоторое время спустя сказал трофим и предложил перекосим давай охотно согласился я самое время потом нам долго будет не до еды предстояло грести по очереди а отдыхающей смене не намег не отвлечься всяческие опасности не денутся никуда нет как же все таки замечательно было на контасе Только и оставалось из безопасной рубки следить, когда на палубу свалится очередная ядовитая гадина, чтобы тут же отправить её за борт. «Ну и что ты обо всём об этом думаешь?» — поинтересовался Трофим в заключении нашей короткой трапезы. «Наверное, то же, что и ты. Главное, как отнесутся ко всему остальные. Не в нашем положении разделяться». «Согласен», — кивнул он. «Ну так что, погребли?» «Давай теперь я». «Гребля получится неплохой разрядкой. Крути-верти как хочешь, но визит на остров стоил мне многих потраченных нервов. Трофиму все-таки проще, его и на земле жизнь спокойствием не баловала, в отличие от меня». «Что, звездный самый настоящий город?» — в который уже раз удивлялся Янис. «Ну, не то чтобы мегаполис», — конечно, уверенным тоном отвечал я, как будто бы самому мне приходилось в нем бывать и теперь делился впечатлением, а не пересказывал со слов Петра. «И все-таки жителей в нем много, тысяч пятнадцать, двадцать, во всяком случае так меня убеждали. Но самое удивительное, там несколько десятков перенесшихся с земли домов в одном месте, причем не пятиэтажек, настоящих дворцов, как будто взяли и отправили сюда какое-нибудь царское село полностью». «Говорят, даже планировка, похожа Каково, а?» Впечатлило всех. Как и самого, меня едва только услышал. Хотя чему особенно удивляться? Помимо всего прочего, сюда переносятся и здания. На одну из них месяца полтора-два назад нам повезло наткнуться. Идем мы все группой по дикой местности, и вдруг посреди поляны девятиэтажка. В таком состоянии, как будто сегодня утром всех жильцов из нее выселили, каким-то хитрым образом вынули здание из земли, и также аккуратно поставили его сюда, на другую планету. Правда, помимо жителей, удалили и все остальное. Мебель, личные вещи, даже рамы и полы с обоими. Только в кухне одной квартиры на последнем этаже все осталось нетронтым. Поживиться особенно было нечем, но хоть наелись земных продуктов. «Интересно, эти дворцы пустые были, когда сюда перенеслись?» У Демьяна был такой мечтательный вид, как будто поторопись мы, и нам удастся поучаствовать в их разграблении. Не знаю. И даже не интересовался. Слишком для этого торопился выудить из Петра как можно больше информации. И, по-моему, преуспел, потому что удалось ответить на большинство вопросов, которые возникли у слушателей, и Трофим тоже смог, которому их тоже досталось немало. «А власть там чья?» Это уже был Гудрон. Так быть не может, чтобы кто-нибудь город под себя не подмял Ещё один вопрос, на который у меня нашёлся ответ. Власть в Звёздном поделена между двумя группировками. Они примерно равны по силе и потому стараются между собой не воевать, но иногда без конфликтов не обходится Большего я не знал, правда и вопросов на эту тему не последовало. А с земными подарками там что? Будь живым Гриша Сноуден вопрос задал бы обязательно он, и теперь его пришлось заменить Демьяну. С ними история самая интересная. Когда-то, когда люди только начали сюда попадать, они встречались повсюду, теперь только на окраинах обитаемых мест. И на севере примерно та же картина вступил в разговор Слава-проф, который больше молчал и слушал. У меня даже свои соображения по этому поводу есть. «Води целая теория!» Вместе с заживающим ранением Гудрон начал оживать языком. «Гипотеза, и если на то пошло». «А что, они различаются?» «Безусловно. Под теориями всегда собрана обширная доказательная база. В случае с гипотезами можно нести практически все, что угодно». «Ну так неси, а мы послушаем». Гудрон попытался сделать вид, что устраивается поудобнее, но скривился и выругался под нос. Вероятно, рана отдала болью. «Так вот, мысли у меня следующие». Только что Игорь сказал, что подарки с земли, за редким исключением, перестали появляться там, где человек обитает уже какое-то время. Борис, ты же сам должен помнить. Несколько лет назад стоило только выйти за периметр того же Фартового, сделать пару шагов, и вот они, прямо под ногами. А сейчас, чтобы отыскать что-то, нужно неделю топать туда, где нет ни одного человека в округе. Борис? Тот, не задумываясь, кивнул. Слова против не скажу, все так и есть но это факт, а гипотеза-то в чем? В том, что все делается намеренно, чтобы, так сказать, увеличить ареал человеческого обитания. Как именно и для каких целей даже не спрашивайте, хотя ответ чрезвычайно прост, теми же или тем, кто людей сюда и переселяет, за действительные грехи или сами же ими надуманные. Так вот, кто переселяет, тот делает и все остальное. «Если все мы не пациенты-психушки», — вспомнив слова самого профа, улыбнулся Янис. «Если все мы не пациенты-психушки», — кивнув совершенно серьезным тоном, повторил Слава. «Или не находимся в виртуальном мире», — вставил свой гудрон. «Уважаю, Борис», — Демьян даже по плечу его хлопнул. «Не понял? Это же какие ты умные слова, оказывается, знаешь. Виртуальный мир» так сложилась новая пара глядя на них подумал я демьян вечно оттачивал свое остроумие на Паше, как гудрон на сноудене но а те никогда не оставались в долгу теперь их нет но этой двоице уже не изменится так что же ответит демьяну гудрон он не ответил ничего попросту промолчав а значит я ошибся или гудрон не придумал подходящий ответ если мы в виртуальном мире то играем не мы, а нами», — наигранно огорченно вздохнул Слава-проф. «Тут ты полностью прав», — согласился с ним Гудрон. «Жаль только, что тонкие материи некоторым из нас недоступны». Это определенно был выпад в сторону Демьяна, пусть и немного запоздалый. Игорь вернул всех к теме обсуждения Трофим. «Говорю, сколько ни размышляю, все чаще прихожу к выводу, что неплохо бы нам отправиться на юг». Фразу что мы при этом теряем, добавить я не смог. У того же Яниса на вокзале осталась Настя, девушка, которая ему дорога. Остальные? Ну, разве что Демьян со своей подругой в Радужном. Но если у Яниса все серьезно, про Демьяна так сказать нельзя. Возможно. Другие действительно не теряют ничего, разве что какой им смысл отправляться туда, где все неизвестно, где никого не знаешь ты и тебя не знает никто Больше всех, конечно же, такой исход событий устраивал лично меня. Оказаться в местах, где понятия не имеют, что есть такой теоретик, за чью голову обещан огромный приз. Петр в ответ на мой вопрос об эмоционалах рассказывал. В Звездном они имеются, их услугами пользуются, и стоят они в зависимости от силы дара самих эмоционалов. Конкуренция между ними тоже присутствует, но как будто бы на их прямое устранение никто не идет. Хотя на ситуацию можно посмотреть и под совершенно другим углом. Они не самостоятельны. У всех эмоционалов на шее хомут одной из двух фракций, которые и захватили власть в Звездном. Тогда любая насильственная смерть, приносящего золотые яйца человека, станет предметом для разбирательства, если даже не поводом для войны. Согласен, мне и на юге придется несладко Частной практикой не займешься, а сидеть на цепи у одной из фракций категорически не желаю. Хуже всего будет в случае, если и там не окажется эмоционалов моего уровня. Заполненные мною жадры обязательно вызовут огромный интерес, из чьих же рук они вышли. Но дальше несложно просчитать последствия. И все-таки на юге некому будет тыкать всем под нос экран телефона, где запечатлена моя физиономия. Но если даже начнут, то спустя какое-то время. достаточное для того, чтобы решить многие проблемы с загодя. Сейчас остальным предстояло сделать тот выбор, который для себя лично я уже сделал. Лера пойдет за мной куда угодно, но этот путь не для двоих. «Пойду отдохну», — заявил я, поднимаясь на ноги. «Все все слышали, все знают ровно столько же. Единственное, о чем попрошу, постарайтесь решить как можно быстрее». «Теоретик, а сам-то ты что?» «Мысленно я уже в звездном».